Глава 8. Дирижабль «Россия». Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра. Генри Форд. Мне пришлось ждать почти полчаса, прежде чем собравшиеся светила медицины прочтут мои записи и смогут осмыслить все написанное в них, после чего первым слово взял Склифосовский. Ваше Высочество, вы так уверенно пишете о разделении крови на восемь параметров, что у меня возникает подозрение, что кто-то уже добился результата в этом направлении. Может, просто нужно обратиться к ним? К сожалению, я не могу открыть всех подробностей, как добыта эта информация. Но то, что вы сможете добиться результата в этом направлении, я не сомневаюсь. Скажем так, знания, о которых написано в моем блокноте, появятся в будущем. И мы с императором хотим, чтобы именно вы стали теми людьми, которые сделают подобное открытие, и мы готовы сделать для этого очень многое, сказал я расплывчато, уходя от прямого вопроса. Вы описываете метод применения перекиси водорода в медицине, а это как минимум означает, что подобное исследование уже кто-то проводил. Так в чем же причина, что об этом до сих пор не знает мировая общественность? Спросил у меня Менделеев, поддержав своего коллегу в этом вопросе. Рассказать вам правду я в любом случае не смогу. Поэтому пусть для всех будет версия, что эти знания получены с помощью философского камня. Это будет выглядеть не менее правдоподобно, чем любая другая версия, озвученная вами. Нам необходимо, чтобы вы в самые кратчайшие сроки занялись теми исследованиями, которые описаны в этом блокноте. Это сможет спасти миллионы жизней и в первую очередь наших граждан. Особое значение будет иметь на фоне проводимой реформы в медицине. Российская империя должна стать лидером в медицинских открытиях. После того, как вы добьетесь первых положительных результатов, я передавал следующий блокнот с подобными записями. А можно хотя бы одним глазом глянуть на то, что там написано? спросил Павлов, вмешавшись в наш разговор. Если говорить о исследованиях, которые проводите вы, Иван Петрович. то там много говорится о рефлексах как животных, так и людей. Для Склифосовского Николая Владимировича там много написано про хирургию, особенности проведения операций, сращивания костей, пересадки органов. Для каждого из вас я подготовил перечень исследований, который поможет вам шагнуть сразу на несколько ступеней в вашей исследовательской работе. Поэтому в ваших интересах начать сотрудничать с нами – «Ведь чем раньше вы приступите к своим исследованиям, тем больше людей вы сможете спасти. А так как все описанные мной лекарственные препараты и методы лечения требуют полноценных исследований и разработок, то вы заслуженно получите все лавры первооткрывателей», — ответил я. Император все это время сидел рядом и с интересом слушал наш диалог, не вмешиваясь в разговор. Тут разговор мешался Менделеев. Но почему вы хотите скрыть все эти работы? Ведь это спасет многие жизни и прославит нашу страну. Дмитрий Иванович, вам еще не сообщили, но ваша инициатива по публикации в печати ваших достижений производства бездымного пороха заинтересовала зарубежные разведки. Нам удалось с огромным трудом перехватить шпиона, который пытался вывести из страны научный журнал, где описывался метод изготовления пероксилина. Учитывая промышленный потенциал крупных мировых держав, в разы превосходящий потенциал нашей страны, вы своими действиями поставили нашу страну в невыгодное положение. У нашего вероятного противника появилась возможность наладить производство быстрее нас, и как итог он получит неоспоримое преимущество в случае войны между нашими странами. Сейчас на мировой арене идет необъявленная холодная война. Война, в которой не стреляют пушки, не убивают тысячами солдат с обеих сторон. Война ведется на экономическом, политическом уровне. Война за территории и сферы влияния. Зарубежными странами выделяются огромное финансовое средство для подрыва экономики и политической власти в нашей стране. Под мнимыми лозунгами свободы и равенства происходит попытка развалить нашу страну. Я вижу, по вашим лицам, что многие из вас поддерживают эти идеи. Но давайте поговорим на чистоту. К чему призывают лидеры и лозунги этих вольнодумческих организаций? К смене власти, ко всеобщему равенству, вся власть народу и трудящимся. С виду это справедливое и выполнимые лозунги. Но давайте рассмотрим их подробнее. Вот вы, Александр Афанасьевич, — Готовы передать управление своей обуховской больницей простому человеку без образования? Или нанять докторов без должного образования и опыта, которые будут лечить больных? — спросил я, обращаясь к Нечаеву. — Нет, конечно. У нас очень строгие отборы, жесткие требования к докторам, и мои коллеги, я уверен, полностью согласны в этом вопросе со мной, — ответил он. Ну а почему тогда вы все думаете, что управление государством не требует особого подхода, знания и опыта? Чтобы управлять государством, меня обучали с самого младенчества. И даже сейчас мне приходится учиться, чтобы в будущем совершить как можно меньше ошибок. А ведь за ошибки главы государства расплачиваться придется всему народу. Почему все думают, что любой человек, у которого подвешен язык, может стать руководителем, и продуктивно управлять страной, не имея при этом ни знаний, ни опыта. А ведь большинство запрещенных политических партий призывает именно к этому. Почему другие страны, финансируя протесты в нашей стране, с особым рвением пресекают подобные попытки в своих странах? Да потому что они преследуют совершенно другие цели. Их задача – ослабить власть в нашей стране. Это, в свою очередь, приведет к отсоединению части царства королевств, стремящихся к независимости, которые сразу же будут поглощены соседями. Как совокупный результат этих действий произойдет ослабление военного потенциала, и наши соседи предъявят свои претензии на наши земли, что приведет к войне и поражению в ней, и как итог, потери большей части территорий, что впоследствии может привести к отставанию нашей страны, и как второй этап ее развал, поглощение более сильным противником. Примерно то же самое произошло и с Византийской империи. Там теперь на месте церкви стоят мечети, а вместо крестов сияют полумесяцы. Я рассказываю все это вам, чтобы вы поняли, что война уже началась, а в условиях войны передавать научные знания и технические новинки своему противнику равносильно предательству и должно караться смертью. Поэтому я прошу вас серьезно отнестись к моим требованиям о сохранении государственной тайны. Мир обязательно узнает об этих открытиях. Но только тогда, когда это будет выгодно нам, и когда это сможет принести наибольшую пользу нашей стране. А сейчас вам необходимо распределить исследования и согласовать список необходимого оборудования на первое время, а также распределить между собой тех специалистов, которые вам могут понадобиться для решения этих задач. Вас, Дмитрий Иванович, это тоже касается. Уже завтра эти списки должны быть у моего секретаря, чтобы с понедельника вы могли уже посетить подготавливаемое в Кронштадте помещение для ваших лабораторий. Да, вы не ошиблись. Все свои исследования вы будете проводить в Кронштадте, а сам остров будет объявлен закрытым, и его посещение будет возможно только по специальным пропускам. выдал я пояснение к поставленной задаче. А сейчас, если у вас более нет срочных вопросов, я вынужден покинуть вас. У меня еще одна встреча с конструктором дирижабля «Россия». Дождавшись разрешения императора, сидящего в задумчивости, я покинул совещание. У меня в гостиной уже сидел с грудой чертежей Костович Гнислав Степанович, человек, который создал неплохой прототип бензинового двигателя с электрическим зажиганием. «Добрый вечер, Ваше Высочество. Я, как вы и просили, прибыл к вам, чтобы обсудить с вами условия покупки проекта «Дирижабля», — ответил он, вставая при моем присутствии. Вы немного неправильно выразились. Проект «Дирижабля» и так принадлежит государству, а точнее военному ведомству, так как оно вложило в этот проект уже более четырех сотен рублей. «Я уже успел коротко ознакомиться с вашим проектом», — сказал я, после чего радостное выражение с лица изобретателя исчезло. и на нем появилась растерянность. Я предлагаю вам выделить финансирование на достройку уже созданного экземпляра, провести его испытания и по итогу этих испытаний провести серьезную доработку. Официально вы будете являться конструктором и изобретателем последующих изобретений, но все права на них будут принадлежать государству. С моей стороны вам будет предоставлен перечень изменений, которые необходимо внести в ваши разработки, чтобы улучшить их. Финансирование будет проходить напрямую без лишней волокиты, но отчитываться обо всех тратах вам придется не меньше. У меня вот в этой папке уже есть несколько решений, как облегчить ваш мотор, сделать его более компактным, в разы увеличить срок его службы и существенно повысить его КПД. Помимо двигателя здесь замечание конструкции вашего дирижабля, которое увеличит грузоподъемность и существенно его облегчат. «Что вы скажете на мое предложение?» — спросил я. «Мне ничего не остается, как согласиться с вашим предложением, иначе я не смогу достроить дирижабль. Да и вы смогли меня заинтересовать. Что потребуется с моей стороны?» — спросил он. Я сделал знак поручику Родионову, и тот положил перед изобретателем грозную бумагу о сохранении государственной тайны, где была написана его фамилия, и требовалось от него поставить подпись». Костович тщательно почитал текст несколько раз, а потом, кивнув чему-то сам себе, поставил свою подпись. «Я надеюсь, напоминать об ответственности за соблюдение государственной тайны вам не нужно, поэтому мы сразу перейдем к делу. Вот наброски тех изменений, которые необходимо произвести с вашим дирижаблем и двигателем. К этому вот вам чек на 10 тысяч рублей за покупку всех прав на ваш двигатель для его дальнейшей модернизации». А пока ознакомьтесь с необходимыми доработками и задайте те вопросы, которые у вас возникнут. «Почти 30 минут довольной денежной компенсации за патент Костовища» звучал в моей записи по модернизации его двигателя, после чего, откинувшись на стуле, произнес «Откуда столько совершенно невероятных изобретений?» «Расположение двигателя, система смазки, охлаждения и все так компактно продумано». что наводит на мысль о гениальности того человека, который все это придумал. Мне обязательно нужно с ним пообщаться. К сожалению, это невозможно, но вы сможете задать свои уточняющие вопросы мне, а я, как человек, видевший все это новшество воучию, попробую вам помочь и поясню моменты, непонятные вам. Вот у меня вопрос, для чего на валу столько отверстий и такая сложная система смазки? Почему не использовать стандартную? Тут же спросил он. По этим каналам подается масло под давлением, а в результате того, что оно поступает в центре трущейся поверхности, то, выходя под давлением, масло равномерно распределяется по всей трущейся части и создает своеобразную масляную прослойку, что сводит трение к минимуму. Если вы внимательно посмотрите на восьмую страницу, там описана конструкция простейшего масляного насоса и привод для него от основного вала, Это позволит увеличить срок службы двигателя в несколько раз. Сейчас вы в первую очередь должны заняться достройкой своего дирижабля, чтобы представить его общественности и при успехе, возможна его демонстрация в Европе. Все нововведения демонстрироваться не будут. Это будет государственная тайна. Как только вы закончите достраивать дирижабль «Россия», то все производство будет перенесено в Кронштадт, Там будет намного легче обеспечить секретность всех новинок. Если у вас получится с двигателем, то я поддержу ваше новое стремление в разработке и строительстве воздухоплавательных аппаратов на другом принципе действия, отличном от дирижаблей и шаров», сказал я, после чего добавил. «Данную папку вам придется сдать после прочтения. Вне стен Кронштадта данной разработки чертежи и записи перемещать запрещается». Там для вас уже подготовлен кабинет и небольшое техническое и конструкторское бюро. С планом мероприятий по сохранению секретности вас ознакомит поручик. Поэтому на сегодня пока все. В ближайшие дни мы еще обязательно увидимся. Поэтому подготовьте свои вопросы заранее, сказал я, после чего отправился к императору.